Глава 37. Все, поехали. Лодка снова скользит по жиже из липкой воды и густой тины в перемешку с рязкой, и через несколько минут появляется нечто похожее на сушу. То тут, то там, среди деревьев появляется акация. Она растет только на сухой почве. Прапорщик снова заглядывает в планшет. Южнее, Денис. Есть, откликается Калмыков, меняя направление движения. Так, держи. Может, это было и не самое удачное направление, на пути им встречалось еще больше тины и корней деревьев. Наверное, можно было бы поискать воду и почище, но Аким не меняет курса. И он, оказывается, прав. Скоро перед ними стала проступать сплошная темная стена — рогоз. Да, они вышли правильно, и теперь им уже можно было не прятаться, их моторы должны уже слышать на острове, и поэтому Саблин говорит... «Денис, накручивай, давай!» И Калмыков прибавляет оборотов. Прибавляет серьезно. Теперь моторы стали рычать на все окрестное болото, но делать было нечего. Их приближение все равно на острове обнаружили бы. В этой болотной тишине любой мотор слышался издалека. Николай уже готов. Он вылазит на нос лодки и, держась за ствол пулемета, присаживается на одно колено. Шлем чуть опустил, будто из-под лобья смотрит. Щит на левом плече, дробовик в правой руке, рюкзак за спиной, встречный воздух колышет полы его пыльника. Он смотрит вперед, ждет, когда лодка войдет в рогоз. Саблин еще раз оглядывается. Калмыков и Карасев заняты своими делами, никто ничего не говорит, но рядом с каждым из них наготове безотказная тешка. еще они оба достали щиты, они тут же при них. Правильно, казаки знают, что делать. И здесь раздается удар. Удар неприятный, не слабый. Лодку чуть поддернуло, один из моторов подпрыгнул, но скрепление не сорвался. Глубины нет совсем, наверное, на корень дерева налетели. Зацепили защитой винта, но Аким не обращает на это внимания. Он не думает о том, что даже если винт останется целым, можно погнуть вертикальные валы, заработать вибрацию. Нет-нет. Хрен с ним с валом и даже с редуктором. В рундуке он видел запасные детали. «Сейчас все мысли лишь о том, есть ли за Рогозом на помойке мины». Саблин лишь поудобнее перехватывает дробовик. «Быстрее, Денис, быстрее!» «Внезапность на их стороне, скорость на их стороне. Прапорщик очень хочет вылезти из воды из зарослей, прежде чем по ним начнут вести огонь. А Рогоз уже, вот он, ближе, ближе, ближе!» «Теперь винты то и дело цепляют и взрывают грунт, но лодка идет вперед!» Пора. Саблин крепко берется за кресло пулемета и упирается ногой, чтобы не упасть. И вот оно. Шелест. Нос лодки врезается в растительную стену, подминая первые пучки рогоза, входит в нее на пару метров. Нос лодки окутан розовыми клубами грибной пыльцы, которая смешивается с черным роем разбуженной мошки. Моторы глохнут. А Коля Кульков, не дожидаясь команды, делает шаг с лодки в самую жижу, в примятый лодкой рогоз. В ядовитые клубы пыльцы. Ну, в общем-то, дело пошло. Тяжелая его броня продавливает ирогос, и листый грунт. Кульков уходит в жижу по пояс и сразу начинает движение вперед. Ему непросто, но моторы и приводы бронированного пехотного костюма, яростно повизгивая, вытягивают его противоминные ботинки из зыла, и он, раздвигая рогоз стволом дробовика, начинает двигаться вперед, к берегу. Аким встает на нос лодки и ждет, пусть Коля отойдет хоть немного вперед. Первое правило пехотинцев не собираться в кучу. А на нос уже взбирается калмыков. Он усаживается в кресло пулемета, включает прицельную камеру, хотя она и не нужна. Перед ней сплошная стена рогоза. Саблинг же делает шаг вперед. Следующий шаг это уже серая вода среди мятых стеблей рогоза. Медленно, Кульков идет медленно. Секунды, их просто не сосчитать. А Саблин, стоя на носу лодки, ждет, когда противник начнет вести огонь. И пока все тихо. А может, и не начнет? Может, тут нет никого. Это было бы нехорошо. Но он не успевает испугаться. Кодированная передача «Источник 100 метров» перед нами, докладывает Карасев. «Принято», — откликается прапорщик. Ну вот, они уже на Хулемсун значит, все идет по плану. А Кульков уже ушел вперед метров на пять, и Аким решает, что и ему пора. Он делает шаг с лодки. Конечно, ему двигаться легче, чем Николаю. Тот протоптал ему дорожку в этой каше из липкой воды ила и растений, поэтому он начинает нагонять товарища. И тут ему приходит первое напоминание о том, что на острове есть люди, и они знают, где находятся казаки та та та та та и стреляют вполне себе неплохо. Как раз вокруг него пули режут стебли рогоза. Ладно, это пока Т-2010. У него над водой торчит лишь кераса и шлем. Винтовочные пули, они в большинстве случаев не по зубам, но все равно. Саблин вслед за Кульковым перетягивает свой щит вперед. Теперь у него над краем щита торчит лишь макушка шлема. То место, где расположены фронтальные камеры. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Магазин устрел капуст, но теперь пули ложились точнее. Одна поднимает серый фонтан из грязной воды прямо в метре перед прапорщиком, а еще одна глухо шлепает, попадает в Николая. «Коля!» — сразу окликает того саблин. «Щит!» — тут же откликался казак. Ему до суши осталось совсем немного, метра три, но там, как оказалось, и самые густые заросли рогозы, и самый вязкий ил. та та та та та та та та та А стрелок сменил магазин. Теперь он бьет почти прицельно. Аким слышит шлепки. Один, второй, третий, все летит в Кулькова. Хорошо, если в щит. Неужели стрелок видит Николая? А тот не отвечает, понятное дело, стрелять ему неудобно. Саблину и самому неудобно. та та та та одна из пуль, срубив рядом с саблиным один стебель рогоза, звонко щелкает в металл. «В лодку попал! В чужую! Денис!» — почти кричит прапорщик. «Ядрёный йорша Охолони его!» Саблин прекрасно понимает, что Денис не видит стрелка, но когда, пусть даже мимо, полетят 12 миллиметровые пули, всякому захочется найти укрытие. У всякого бодрости поубавится. «Не попадет, так попугает!» «Есть!» — откликается Калмыков. «Та-та-та-та-та!» — -та -та -та -та. снова тарахтит Ташка с берега. И тут же ей отвечает древний утес с лодки, отвечает серьезно, басовито, очень увесисто. Пам-бам-бам. Тяжеленные пули буквально с треском пробиваются через рогоз. Летят рядом и чуть выше Акима. И тут же еще одна очередь. Пам-бам-бам. Ох, не бережет он патроны дуралей. Одна ведь лента всего. Двойками бил бы. Нотэшка теперь не отвечает, замолчала, а Кульков уже выбирается из Рогоза, он там, где вода, доходит ему всего до колен, и Саблин прибавляет, чтобы поспеть за товарищем. А Николай уже вышел из воды и докладывает. Пошел направо к дому. Коля аккуратно там напутствует Саблин, он ничего не добавляет, но Кульков и так понимает, что это аккуратно, прежде всего касается мин. Есть, откликается он, а прапорщик догоняет его, по проторенному пути идти явно легче. Он тоже выходит из воды, он уже видит местность, заваленную пластиковым мусором, каким-то трепьем. Он проходит несколько шагов и залегает, следит, как Кульков, прикрываясь щитом, уже идет к приземистому, серому от лишайника, зданию из бетона, окна которого закрыты стальными листами. Саблин снимает дробовик с предохранителя, просматривает местность, прикрывает товарища. Теперь он видит этот небольшой островок почти весь и может корректировать пулеметный огонь. И как раз тут, из-за угла следующего здания выглядывает человек, он вскидывает винтовку, но ну Аким нажимает курок первым, при этом с удовлетворением замечая. Один без брони. Бах! Стальная картечь хлестко щелкает об угол, выбивая из старого бетона крошку. С жужжанием рикошетит в разные стороны. Человек, так и не произведя выстрела, прячется за угол. Испугался. Оно и понятно. а Прапорщик, не торопясь, дергает затвор, загоняя новый патрон в ствол. Целится и стреляет еще раз туда же, в тот же угол дома. Для острастки, чтобы больше не было у бандитов желания выглядывать из-за него. А Николай наконец добрался до здания, присел там у стены на колено и доложил. В них один. Все. Ранен, на всякий случай, уточняет прапорщик. Да какой там нахрен, он без брони был, откликается Кульков. Денис его угомонил. И после, подобравшись к углу здания, выставив чуть вперед щит и уложив на него ствол дробовика, он оглядывает местность и добавляет. Держу двор. Я пошел налево. Саблин встает, прикрывая щитом и, следя за углом дома, начинает двигаться вдоль берега, рядом с рогозом. Он проходит так метров тридцать, прежде чем по нему начинают стрелять из приоткрытой двери следующего дома. Та-та-та. Стреляют неплохо. Одна из пуль бьет в щит, еще одна в неприкрытый щитом правый наплечник. «Не вижу, откуда бьют», — сразу сообщает Кульков. «Второй дом», — говорит ему Саблин, — «открытая дверь». Та-та-та-та-та. Две пули поднимают грязь рядом с ним, а еще одна щелкает по правой скуле шлема. Рикошет, но ну, весьма ощутимый. Даже правый монитор на секунду поплыл, и тогда Саблин делает три выстрела подряд туда, в сторону приоткрытой двери. Бах! Барсук бьет с резким хлопком. Звонко. Один звук кого-нибудь робкого напугать может. Перезарядка. Бах! Перезарядка. Бах! А кроме громкого выстрела, еще и очень наглядно. Первый же Жакан отрывает от двери большой чуть ли не в половину кусок пластика. Второй бьет в косяк, выбивает целую кучу пыли, а вот последний патрон доходит правильно. То была картечь и вся порция уходит в дверной проем. «Пройду вперед», — предлагает Кульков. «Возьму его на гранату». «Погодь, держи пока двор». Саблин не уверен, что показались все враги, и почти бегом кидается к ближайшим зарослям борщевика. Заваливается под трехметровые стебли в прибрежную грязь. Теперь его из открытой двери не видно. Прапорщик находится почти на уровне воды, он начинает быстро снаряжать своего барсука, Карасев снова в эфире. Докладывает. «Опять передача. Канал закрытый, источник где-то у вас там». И болтают не умолкая. рот поди там», — удовлетворенно замечает Кульков. «Помощи у начальства просят, немедленный». Скорее всего, Николай прав. «Это хорошо, хорошо. Это как раз нам и нужно». Аким загоняет пятый патронов в дробовик и думает о том, что должен Глаз приехать сюда на помощь своим бойцам. Обязательно должен, иначе что он за атаман? Он шевелится, прикасаясь к стеблям борщевика, и видит, как с желтых зонтиков растения опадают капли ему на пыльник. Сразу те места, куда упали капли, становятся не черными, а белыми. Кислота моментально разъедает ткань, на этих местах остаются дыры. Но ему сейчас не до пыльника, он чуть приподнимается, чтобы поудобнее уложить дробовик, и... Та-та-та-та-та, ему в камеры летит грязь, сверху на него падают зонтики ядовитого растения, одна пуля снова шлепает в щит. Ты глянь, заразы какие, не успокаиваются. И тогда он, чуть приподняв дробовик, делает выстрел в сторону двери. Бах! Тут же перезаряжает оружие, выглядывает и стреляет, уже прицелившись. Бах! На этот раз Жакан влетает в проем, но это ровным счетом ничего не значит, так как оттуда снова полетело. Та-та-та-та-та. Акима опять засыпает грязью и рубленым борщевиком. И тогда он, доставая патроны из разгрузки и загоняя их в свое оружие, говорит. «Коля, без гранаты они не успокоятся». «Принято», — откликается Кульков.